У узника пьембургской тюрьмы, к которому сейчас направлялся командант, были на этот счет другие мысли. Приговоренный к 25 годам тюрьмы за участие в заговоре, о котором он абсолютно не ведал, Арон Гейзенхеймер провел уже 6 лет в одиночном заключении, утешая себе мысли о том, что вот-вот должна произойти революция, которая, если и не вернет его в полной мере в прежнее дотюремное нормальное состояние, то, по крайней мере, вызволит из заточения. Кроме этой мысли, у него была еще только Библия, единственная книга, которую неудачливому еврею разрешали читать тюремной власти. Поскольку всю свою юность Аарон Гейзенхеймер потратил на скрупулезное изучение трудов Маркса, Энгельса и Ленина, и поскольку он, к тому же, происходил из семьи потомственных раввинов и богословов, неудивительно, что по прошествии шести лет принудительного... ознакомления со священным писанием, он превратился в кладезь религиозных и идеологических премудростей. К тому же он был отнюдь не глуп, в чем к собственному прискорбию имел возможность убедиться тюремный священник. Проведя всего час в богословском споре с Гейзенхеймером, капеллан вышел из его камеры, сомневаясь в божественном происхождении Христа и уже наполовину согласившись подместить капитал где-то между первой частью «Паралипоминона» и песней царя Соломона. Хуже того, 30 минут, ежедневно положенные ему на прогулку, Аарон Гейзенхеймер использовал для того, чтобы посещать э, все или почти все службы в тюремной церкви. Постоянно отпускаемые им при этом критические замечания вынудили капеллана поднять интеллектуальный уровень его проповеди до таких высот, когда эти проповеди стали совершенно непонятны прихожанам церкви, однако продолжали вызывать сильные критические нападки со стороны тюремного марксиста. Начальник тюрьмы, давно уже уставший от постоянных жалоб капеллана, был чрезвычайно обрадован, когда командант Ван Херден заявил ему, что подумывает о переводе Гейзенхеймера «Форт Рэпер». «Делайте с этим негодяем все, что считаете нужным», — сказал он команданту. «Я буду только рад сбыть его с рук». Он распропагандировал некоторых надзирателей до того, что они нацепили значки с изображением Мао Цзэдуна. Командант поблагодарил начальника тюрьмы и отправился в одиночную камеру специзолятора, где сидел заключенный. Тот как раз что штудировал жизнеописание Амуса. «Здесь сказано, и да смолчат благоразумные, ибо не время говорить», — ответил Гейзенхеймер, когда командант поинтересовался, есть ли у него жалобы. Командант оглядел камеру. «Немного тесновато здесь», — сказал он. «Как говорится, плюнуть некуда». «Что ж, пожалуй, можно сказать, что эти слова верно отображают реальность», ответил Гейзенхеймер. «Может быть, перевести вас в более просторное помещение?» спросил командант. «Тимео Данаус Эт Дона Ферентес», ответил Гейзенхеймер. «Ты со мной по-каврски не говори», рявкнул командант. «Я тебя спрашиваю, хочешь ли ты в более просторную камеру?» «Нет», ответил Гейзенхеймер. «Почему, черт побери, нет?» спросил командант. «Здесь сказано». «И спасся человек от льва, и спасся он от медведя, вернулся к себе домой и облокотился рукой на стену и укусила его змея. По-моему, вполне разумно». Команданту Ван Хердену не хотел вступать в спор с Библией, но он все же не мог взять толк, почему узник отказывается от более просторной камеры. «Здесь, наверное, чувствуешь себя очень одиноко», — поинтересовался он. Кейзенхейбер пожал плечами. «По-моему, в одиночке всегда так», — философски заметил он. Командант вернулся к начальнику тюрьмы и заявил, что, не сомневается, Гейзенхеймер спятил. В тот же день марксиста перевели в изолированное отделение психбольницы «Форт Рейпер», в котором стояли еще 11 коек, а заодно были подготовлены полные собрания сочинений Маркса и Ленина, когда-то конфискованные пьембургской полицией. передавайте книги доктору фон Блименстейн, командант вспомнил, что ему еще предстоит как-то излечить полицейских гомосеков. Да, и вот еще что сказал он, выслушав врачиху, сообщившую, что она нашла 11 подходящих пациентов. Я был бы благодарен, если бы сегодня после обеда вы смогли заглянуть в наш спортзал. Мне нужен ваш совет, как вернуть некоторых голубых в норму.